Глава третья. Седрик Нойер моложе Джеймса на несколько лет. Однако на нем словно лежит груз возраста, что проявляется в дутловатости лица, бульдожье нижней челюсти, намеки на сиборитский второй подбородок, нависающий над тщательно выбритым горлом. На нем костюм от «Барбур». Он стоит перед Le Chalet du Midi-Appartement и курит сигарету, рядом припаркован Митсубиси Паджеро, забрызганный грязью. Он владеет, насколько известно Джеймсу, большей частью здешних земель. Его отец был фермером, и фермерствует до сих пор в определенном смысле. У него есть маленькое стадо, и семейный доход разбухает от субсидий на сельское хозяйство. Но ведь сейчас земля — это главное. Поля в Самоэне и Морильоне, а также в их окрестностях и со стороны матери Седрика дальше по долине в Сиксте. Многоквартирные дома – первый самостоятельный проект Седрика по освоению земель. В течение многих лет, еще с 80-х, его семья продавала поля застройщикам. Гектар здесь, два гектара там, по ценам устойчиво шедшим вверх. Последний участок земли с разрешением на планирование ушел за миллион с лишним евро. Именно Седрик при поддержке своей сестры Мари Франц стоял за идею самостоятельного освоения земель, продвижения вверх по цепочке наращения стоимости, как он это назвал. Эту фразу он усвоил в высшей школе бизнеса в Лионе. «Я хочу не просто продавать молоко», — заявил он отцу, пытаясь высказать свои амбиции в терминах, понятных старику. «Я хочу делать сыр, много сыра». Он устремился к Джеймсу, чтобы пожать ему руку и одаривает его покровительственной улыбкой. Он относится к нему как к подчиненному техническому специалисту вроде сантехника или слесаря. «Своими апартаментами он очень гордится», — Джеймс это сразу видит. Так что он держится тактично, когда они принимаются за осмотр, начиная с демонстрационной квартиры. Палет тоже с ними. Он ощущает ее молчаливое присутствие. Она покинула отель ранним утром и отправилась домой в Клюз. Когда она появилась снова в девять утра, вид у нее был до крайности уставший. «Очень мило», — говорит Джеймс Седрико, — «о кухне в демонстрационной квартире». Тон его сдержан и вежлив, но без энтузиазма. Седрик, бродя по комнатам в своем барбуре и вельветовых брюках горчичного цвета, как будто не замечает этого. Они стоят на балконе, восхищаясь открывающимся видом. «Великолепно!» – произносит Джеймс с чувством. Они говорят по-французски. Этим утром в воздухе чувствуется дыхание осени. Ранний туман рассеялся, солнце снова греет. Сейчас, сделай это сейчас, скажи что-нибудь. «А есть у вас другие планы по застройке?» спрашивает Джеймс, продолжая смотреть на величественную гору, нависающую над деревней. «Конечно», — отвечает Седриктоном, дающим понять, он не настроен обсуждать это. На его гладком лбу выступили капли пота. Он закуривает американскую сигарету. «Я знаю, вы были не вполне довольны сервисом», — говорит Джеймс. Седрик пожимает плечами, не поворачивая головы. «Если вы продадите квартиры, будет замечательно», — говорит он. «О, мы их продадим», — заверяет его Джеймс. «Мы их продадим, с этим проблемы не будет». «Тогда порядок». «Знаете, почему я этого коснулся?» — говорит Джеймс. Мы фокусировались в основном на более традиционных областях, то есть фирма в целом, и поэтому, возможно, мы оказались не в состоянии уделить вам то время и внимание, которого вы заслуживаете. Теперь же мы планируем нацелиться на новые области». Повисает короткая пауза, затем Джеймс продолжает. «Я планирую кое-что начать». «Вот оно». Он сказал это. «Это было сказано. Я планирую кое-что начать». «Седрик вообще слушал?» Джеймс говорит. «В ряде новых областей имеется большой потенциал. Я уверен, вы со мной согласитесь». «Конечно», — Седрик не смотрит на него. «Так что я хочу нацелиться на эту область», — говорит Джеймс. «Сделать так, чтобы здесь что-то состоялось. Думаю, вместе мы сможем сделать так, чтобы здесь что-то состоялось». Он улыбается. «Я хотел бы поговорить с вами», — продолжает он. О том, какие еще у вас планы, может подключиться на ранней стадии... К примеру, эти квартиры, они отличные, они очень милые, но должен все же сказать, что, по-моему, мы сумеем в будущем захватить верхний сегмент рынка с любыми планами застройки, какие у вас есть. Это великолепная долина, здесь ощущается такой традиционный дух, которого нет больше нигде во французских Альпах, насколько я знаю, в плане культурного наследия, плюс слыжная инфраструктура, которая все время развивается. Можно зарабатывать больше на топовых проектах. «Мы могли бы сделать все на элитном уровне, понимаете, о чем я?» Этим утром он почувствовал себя смертным. Проснувшись с головной болью от выпитого вина и водки, все его кости словно стонали. Сквозь занавески просачивался молочно-бледный свет. Он едва смог разглядеть время на часах. Время теперь от него ускользает. Он уже не молод. «Я уже не молод», — подумал он, сидя на кровати, сложив руки на коленях и тупо глядя в пол. «Когда же это произошло?» С некоторых пор, год или два назад, его стало одолевать гнетущее чувство, что он в состоянии увидеть свою будущую жизнь до самого конца, что ему уже известно все, что с ним произойдет, что теперь всё будет предельно предсказуемо. Вот что он имел в виду, когда говорил с Палетт о судьбе. И сколько еще возможностей после этой останется у него, чтобы убежать от этого? Немного, может, ни одной, если вообще есть возможность. В чем он сомневался? Седрик не проявляет интереса к его предложению. Щурясь на солнце, поднося сигарету к своему маленькому рту, он, похоже, больше думает о немногочисленных машинах на дороге, покидающих деревню в направлении Морильона, чем о словах Джеймса. а именно о перспективе в будущем увеличить инвестиции на начальном этапе, чтобы максимально повысить потенциал недвижимости. «В этом больше риска», — говорит Джеймс. «Но если вы хотите частично снизить его, мы можем найти других инвесторов, чтобы задействовать их вместе с вами». Седрик что-то ворчит, он явно не в восторге от этой идеи. «В любом случае», — говорит Джеймс, стараясь не замечать собственного разочарования, — «Давайте поговорим о ваших планах и будем исходить из этого». Он вручает Седрику визитку из недавно напечатанных. «Мне хотелось бы, чтобы вы позвонили мне». После осмотра апартаментов Джеймс ведет Седрика в пафосное модное кафе в деревне и заказывает ему кофе. И смотрит, как тот поедает выпечку – клубничный пирог, отделяя кусочки вилкой. палет сидит с ними – Она выпила чашку эспрессо и набирает что-то в своем телефоне. Седрик все же проявляет некоторый интерес к наживке Джеймса, по крайней мере предлагает проехаться с ним по долине и показать несколько площадок, которые он планирует осваивать. И Джеймс начинает раздумывать, пока Седрик соскребает вилкой заварной крем с тарелки, Где бы ему достать денег, скажем, пару-тройку миллионов, чтобы вложить в недвижимость во французских Альпах? У него есть кое-какие телефоны людей, знакомых дьюти-фри. Ведь все на самом деле определяют связи, чтобы там ни говорили, сводить вместе деньги, возможности, снимать проценты, что-то для себя». Они едут через долину примерно час, и Седрик, владеющий чуть ли не половиной всей этой земли, то и дело показывает поля, которые принадлежат ему. На одном из них они делают остановку. Это склон прямо над деревней, где домов меньше и начинаются луга. Седрик говорит, что эта территория принадлежит его семье уже 80 лет. Сюда выводили стада сразу после зимовки, пока на пастбищах повыше еще лежал снег. «Весенний лук» — так они называют его. Похоже, эту землю он считает самой многообещающей в плане освоения. «Так что вы, собственно, планируете?» — спрашивает его Джеймс. «Что-то вроде прежнего?» — говорит Цедрик, имея в виду «шале дю меди апартмон». «Нет, нет, забудь об этом». Джеймс думает о нескольких «шале малых и средних размеров». «Не больше восьми. Расположение хорошее». И многоквартирные дома где-нибудь посередине, возможно, десять. Парковка в подвале. Объекты досуга и отдыха, все по высшему классу. Масса шифера, цинка. Он прикидывает расходы, стоя поколение в пожухлой траве. Седрик курит. «Что насчет планировочных норм?» – спрашивает его Джеймс. «Вы знаете кого-то, кто бы мог нам с этим помочь?» Выясняется, что тетка Седрика работает помощницей мэра. Его многочисленное семейство расползлось в местной администрации точно плющ. «Это превосходная площадка», — говорит Джеймс. Он смотрит вниз на черепичные крыши деревенских домов, и яркие, разбросанные в беспорядке. Даже в это время, после полудня, деревня кажется пугающе тихой. «Мертвый сезон. Осенью здесь ничего не происходит». Орлы с утра до вечера чертят круги над тенистыми лощинами, и далеко-далеко поднимаются склоны, поросшие лесом в тени, в тиши.